Тот, кто бывал на родине Есенина, навсегда запомнит в высокой берега зеленые луга на той стороне, древенчатую избу Есенинах и неторопливый рассказ матери поэта Татьяны Федоровны. Она рассказывала. Родился в селе Ксантинове, учился в своей школе в сельской, 4 класса, получил похвальный лист. Вот. И после учебы отправили мы его в семилетку. Не всякий мог туда попасть в семилетку в это время. Было только доступно господским детям и поповым. А крестьянским нельзя было. Но так, чтобы он учился хорошо, ну, мы согласились, отправили. Он там проучился три года. И писал, стихи писал уже. Вы и скажет мама, послушай, как я написал. Ну, написал, и кладете, и собирался в папку, собирал, собирал все. Читал он очень много всего, и жалко мне его было, что он много читал, утомлялся. Я подойду погасить его огонь, чтобы он ляг уснул. Но он на это не обращал внимания, он опять зажигал и читал. Да считается до такой степени, рассвинется и не спамши поедет учиться опять. Когда закончил семилетку, приехал домой. Отец его отозвал в Москву к себе. Он поехал, не ослухался к отцу. 16 лет ему было, значит, он поставил в контору к своему хозяину. Ему не понравилось сразу. Хозяйка такая строгая была, нападала все на служащих. Он заявляет, отцу папа, я твому хозяину служить больше не буду. Я хочу сам над собой хозяином быть, отправился к Сытину. Остался у него работать корректором. Товарищи Есенина по типографии Сытина вспоминают, что он часто читал им тогда стихотворение. «выткался на озере алый свет зари». Оно и самого его поразило. Он все время был под впечатлением этого стихотворения. В январе 1914 года журнал «Мирок» напечатал стихотворение «Береза», потом еще несколько стихотворений. Но журнал был второстепенный, и ни известности, ни денег эти стихи Есейну не принесли. А он уверовал уже в свое призвание поэта и решил ехать в Петроград. Прямо с вокзала Есенин отправился к Блоку и не застал. Оставил ему записку, что хотел бы поговорить по важному делу. «Вы меня не знаете», — писал он, — «а, может быть, где и встречали по журналам мою фамилию». И подписал. Блоку Есенин понравился. Проводив его, Блок записал. Стихи свежие, чистые, голосистые. Утром в за закуте, Где злотятся рогожи в ряд, Семерых ощенила сука, Рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, Причесывая языком, И струился снежок Поталый Под теплым ее животом. А когда Вечером куры Обсиживают шесток, Вышел хозяин Хмурый. Семерых всех Поклал в мешок. По сухобам Она бежала, поспевая За ним бежать. И так долго Долго дрожала воды незамерзшая гладь. А когда чуть плелась обратно, Слизывая пот с боков, Показался ей месяц над хатой Одним из ее щеков. В синюю высь звонко глядела она, Гуля, а месяц скользил тонкой и скрылся за пол в полях. И глухо, как от подачки, когда бросит ей камень в смех, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег. Это стихотворение нравилось Горькому. Он сказал, что Есенин первый в русской поэзии с такой любовью заговорил о животных. Когда стихи Есенина стали печатать в больших петроградских журналах, им заинтересовались и при дворе. Поэта представили императрицы. Он прочитал ей Русь. Царица сказала, что стихи эти очень красивые, но грустные. Есенин ответил, что такова вся Россия, а вскоре Произошел скандал. В одном аристократическом доме Есенин пел частушки, читал стихи, слушали его добродушно, снисходительно хлопали. А когда Есенин кончил читать и уходил, к нему подошел дворецкий и протянул на подносе 25 рублей серебром от ее сиятельства вам на дорогу. Есенин сказал. Возьмите себе на табак. Россия, царщина, тоска и снисходительность дворянства. Ну что ж, так получай, Москва, отчаянное хулиганство. Он сам потом говорил, что первый период революции встретил восторженно, но добавлял, что более стихийно, чем сознательно. Замечательный скульптор Сергей Тимофеевич Конёнков рассказывает. Глубокой осенью 1917 года в мастерской на Пресне я открыл выставку своих работ. Первый же день на выставке появился Есенин. Голубые глаза, волосы цвета спелой ржи, стройный Лёгкая походка и живой вид. Я стою и любуюсь им, и мне кажется, что мы с ним знакомы давно, давно. Скрипач Чебор у статуи погонине исполняет лучшее произведение гениального итальянца. Растроганный музыкой Серёжа Есенин встаёт на стул, высоко поднял руку. Выразительно жестикулирует, Он читает новые стихи. Все замерли, слушают. Звени, звени, золотая Русь, Волнуйся, неуемный ветер. Блажен, кто радостью отметил Твою пастужескую грусть. Звени, звени, золотая Русь. Сергей Симофеевич, а вот бюст весенний Вы когда начали делать? Вот в то же время, когда я с ним встретился, он часто приходил ко мне, поддерживал Я работал, так сказать, исподволь, не спеша. Он всегда читал свои мне стихи новые. Он любил растекулировать и очень удачно это делал. Я подвину, но спроси, но голубую Ich bin ich Ja. Jeprit, Долго спеть и свинять в пусте, Переход в голубую ру. Канкнёт над полю Да, тогда поховать был. Мы фонографе записывали на восковой валик, и вот нам такой ли ритм, вот вы говорите, нежнее, более... Так, характер тот, это так. Только тут немножко кричит он. Это было у него, но у него это вдохновенно как было. Мне нравился, когда он становился на табуретку, чтобы выше быть, и читал. Читал он очень хорошо, увлекательно, легко читал, артикулировал рукой. А обычно какой у него жест был? Вот как я изобразил. Вот, так. вот такой, да. Так вот, волосы такие стёплые, так как вперед. А какие стихи он чаще читал? Были у него какие-то любимые стихи, которые он были часто? Вот он читал лошадь. Знаете, смешной дуралей. Ну, куда он? Куда он гонится, а? Uh -huh. Неужели он не знает? Про живых конец. Победила остальная кольница. Это вот это, uh -huh. вы знаете, это вот он часто читал. Это его характерное было. Да, это отрывок из сорокоуста. Запись это у нас тоже есть теперь, начиная со слов «Видели ли вы, как бежит по степям в туманах озерных кроясь, железный ноздрй храпя на лапах чугунных поезд, а за ним по большой траве, как на празднике отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая к голове, скачет красногривый жеребенок. И там тумана, о дурных строях, не настой отца, на лапах, кумных вон, а за ним, по большой стране, как на праздники, от тайных гонок, тонкие ноги. Свидываясь с кавалером, не знаю Ну куда он, куда он неужели он не знаю, что коней он очень хорошо читал, и очень это трогательно и верно. Так это было для него похоже всем вместе Нежных Нежность, трогательность и трагичность. В ту пору Есенин был увлечен работой над киносценарием о первых днях революции. Поэтесса Надежда Павлович, один из авторов Есенина по этой работе, рассказывает. В то время я работала в Московском пролеткульте секретарём литературного отдела. А заведующим этим отделом был крупнейший пролетарский поэт Михаил Герасимов. Вот к нам в отдел и пришли Есенин и Клычков, два поэта. Есенин молодой, голубоглазый, в золотых кудрях, озорной. А Клычков постарше, по Они тогда дружили. Мы стали часто встречаться, читать ржугу стихи, спорить о литературе и об искусстве, и даже вместе ходить в столовую на Арбат, где нас кормили в воблой и пшеном, где ложки были на привязи, на цепочке, чтобы посетители их не утащили. Но в этой столовой можно было вечером посидеть за стаканом морковного чая, неторопливо курить и решать мировые проблемы. А на меньшем мы тогда не мирились. Мы все сошлись на том, что наступила новая мировая эра, которая совершенно изменит и семью, и государственность, и культуру, и литературу. Перелистаем стихи Есейна, написанные после Октябрьской революции. Есенин приветствует свободу, верит, что революция победит. Листьями звёзды льются в реки на наших полях, да здравствует революция на земле и на небесах. Но потом ему показалось, что город принесёт гибель его милой деревне, и у него рождаются трагические стихи. Мир таинственный, мир мой древний. Ты, как ветер, затихо присел, Вот сдавили за шею деревню Каменные руки шоссе. Есенин мучается, ищет, Порой совершает нелепые, необдуманные поступки. В то время много было разговоров О его стихотворении «Исповедь хулигана», И почти все обращали внимание на слово «хулиган» И не придавали значения слову «исповедь». А это исповедь. Исповедь человека, который страдает, мечется. Есть в этом стихотворении очень кроткие, нежные строки. Я все такой же, сердцем все такой же, Как васильки воржи, Цветут в лице моем глаза, Стеля стихов злоченые рогожи, Мне хочется вам нежное сказать. А потом, как будто застеснявшись этой нежности, Или, подумав о том, как, с каким любопытством публика будет читать эти его строки, Он кричит дерзости этой публике. Я нарочно иду нечесанный, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Слушайте, как читает это место сам Есенин. А наушно иду не челцами, головой, как пиросиновая лампа на плечах. Ваших душ безлистную осень Не нравится в бочонках обещать. не нравится, когда каменьки брани летят в меня, как рад рыгающих. Разы, Я только крепче жму тогда Руками моих волос Качнувшиеся пути Как хорошо тогда мне вспоминать Хороший пруд и хреблый зоно Что где у меня Живут отец и мать Которым наплевать На все мои стихи, которым дорых я, как поле как ночь, как дождик, что весной рыхляет зеленя, они бы силами пришли вас эта католочь, на каждый крик ваш, рожаный, менял. Зрекаясь безвозниками на плот, Вспоминая запах народа, Родных полей, Он готов не сихвозь, Каждый лод, Как венчального аня. Эй! А потом Есенин принялся за работу Над своим знаменитым впоследствии Пугачевым. Это пьеса в стихах. Когда она вышла в свет, Критика отмечала, что есть в Пугачёве нечто еще не бывавшее в книгах Есенина. Это широта взгляда, начало высокого эпоса. Да и сам Есенин считал Пугачёва одним из своих лучших произведений. Бежавший с каторги арестант Хлопуша послан Оренбургским губернатором, чтобы убить Пугачёва. Но Хлопуша приходит в Пугачёвский стан как друг, как единомышленник и требует, чтобы его провели к Пугачёву. Горький пишет, что Есенин читал этот монолог потрясающе. Слушать его было тяжело до слез. Голос поэта звучал несколько хрипло, прикливо, надрывно. И это, как нельзя более, подчеркивало каменные слова хлопуши. Дошедшая до нас запись отчасти передает это необыкновенное исполнение. Умасшедшая, бешеная, Проведите, проведите меня к нему. Я хочу бить из этого человека. Я три дня и три ночи искал башен. Тути севера выпались каменной грудой. Слава ему, пусть даже не несет. Всего любит Добуйство и удаль Я крестья И, и треноч Блуждал по тропам Гланцерил Глазами удачу Ветер-полосы мои блудиться, и эту голову шесть, шибить нелегко, оренбургская соля красношерстной верблюдицей, роспесные ровняла, не просто молоко, голодные, корявые, вымес сквозь тьму, прижимал я, как Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! 1923 год был в жизни и творчестве на переломном. Его талант светлел, и писал он такие прекрасные, нежные стихи, как заметался пожар голубой. Ты такая простая, как все. «Дорогая, сядем рядом», стихи, в которых бесконечно привлекает светлое чувство любви, ее человеческое тепло. Посвящены все эти стихи артистке Московского камерного театра Августе Леонидовне Миклашевской. В это время мы встречались с ним ежедневно. В один из вечеров он повез меня к каненку в мастерскую. Туда мы ехали на извозчике. Мастерского Коненкова не было, была его жена. Она нам показала студию, мы ходили там, смотрели. Меня поразило, что Есенин, котором так много говорили, что он крикливый, грубый. Но когда я его увидела в студии Коненкова, я поняла, что перед большим искусством он как перед чем-то святым. Он был смирный, тихий, почти ничего не говорил. Помните его стихотворение к Пушкину? Вот такое же было чувство у него и к каненку. Обратно мы шли пешком. Он мне рассказывал, как ему было трудно за границей. Он был счастлив, что вернулся в Россию. Все ему казалось здесь не таким, как там. И луна, и небо. Уверял здесь другие, чем там. Трогал деревья руками, стенки домов. Мы очень долго ходили по Москве. Почему-то очутились за Москворечи. Часто мы ездили за город, были в нескучном саду Петровско-Разумовском, дальше Академии Тимирязевской, Покровского встречни. Там бродили по дорожкам, по лугам. Это был август. Тогда была золотая осень, и много было сухих желтых листьев. Я еще сейчас помню, как мы ходили по этим листьям, как по ковру. Он удивленно улыбался и говорил, Я с вами как гимназист. Действительно, мы с ним вместе были как гимназисты какие-то. Нам все это нравилось. Нравилось ходить, нравилось разговаривать, нравилось просто гулять. И вот в Есенине это и поражало, и вместе с тем мне казалось, что все-таки, наверное, он есть такой, это и есть его сущность. Что вот где-то внутри он, наверное, такой и есть. Ну, почему-то я только как бы немного стеснялся, что он такой. Часто встречались с ним в кафе «Стойла Пегаса». Это на улице Горького, тогда Тверской. Каждое новое стихотворение он читал мне. И в каждом стихотворении какая-нибудь строчка ему нравилась особо. Он обязательно ее потом повторял отдельно. Стихотворение «Ты такая же простая, как все». Он прочитал мне сначала все стихотворение, а потом повторил. То, что так имя твое звенит, словно августовская прохлада. Когда у Весенина не было комнаты, он приходил в кафе, когда еще не было народу, с утра рада, очень аккуратный, производил впечатление такого чистого, аккуратного, причесанного, и сидел один и работал. И вот хотя, э, да, и вовсе это не так просто было, он очень... Видно, долго работал, он что-то зачеркивал, опять писал. Вот хотя бы это рукопись. Тут видно, как трудно ему давалось начало этого стихотворения. Вот смотрите, сколько вариантов. «В первый раз я пою о любви. В первый раз». Дальше две строчки зачеркнуты. «Лучше было кутить и пьянство, чем узнать, Что ты делаешь, что ты тронула, Опять зачёркнуто. И на другом листке я лишился покоя трезвого, перестал посещать кабаки. Что-то жуткое в сердце врезалось от пожатия твоей руки. И опять другое начало. В первый раз я пою про любовь. В первый раз. И, наконец, как будто само вылилось. Заметался пожар голубой. Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Он очень любил водить меня в редакции, то в Правду. Там Галя Бенеславская работала, то в известие, то в Огонёк. Познакомил меня с Михаилом Кольцовым, литовским его женой. Встречи с ними всегда были интересными и носили другой характер, чем встречи с его друзьями. Мне запомнилась умная, добрая улыбка Кольцова и очень доброжелательное осторожное отношение к Есенину. Много говорили о засорении русского языка, и вот тут Есенин страшно горячо стал говорить о прекрасном русском языке Лескова. Много говорил о Гоголе, о Пушкине, тут же читал нам и стихи, и прозу, тут же он читал и свои стихи. Очень тихо, не так, как на эстраде. И когда он читал мне, например, свои стихи, он всегда тихо их читал. И мне это больше нравилось. Но ритм, он такой же был. Он немного даже как будто бы с удивлением читал. Даже вот это стихотворение. Ты такая же простая, как все как сто тысяч других в России. Знаешь ты, одинокий рассвет, знаешь, холод осени синий. По смешному я сердцем хлеб, я по глупому мысли занял. Твой иконный строгий лик по часовню висел в Рязани. на эти иконы плевал, тщил я грубости, крик в повесил. А теперь вдруг растут слова самых нежных и кротких песен. Есенин дружил со многими московскими актерами, но особенно был влюблен в талант Василия Ивановича Качалова. Качалов рассказывал в своих воспоминаниях, как однажды, отыграв спектакль, он приходит домой и слышит радостный лай своей собаки Джима. Он входит и видит. Есенин и Джим сидят на диване, вплотную прижались друг к другу, Есенин одной рукой обнял Джима за шею, а другой держит его лапу и хриплым боском приговаривает, что это за лапа, я сроду не видал такой. А через несколько дней, когда Качалова не было дома, к нему зашли Есенин, Пельняк и Тихонов. У Есенина на голове был модный цилиндр, и он объяснил, что надел цилиндр для парада, что он пришел к Джиму с визитом и специально ему написанными стихами. Потом это стихотворение стало одним из любимых качаловских стихов.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 Ты по собачьей дьявольски краси, Такую милую, доверчивой, приятной, И никого ни капли не спроси, Как пьяный, друг, ты лезешь в слова. Мой милый Джин, среди твоих гостей Так много всяких и не всяких было, Но та, что всем безмолвней и грустней сюда случайно вдруг не приходила, Она придёт, даю тебе пару, И без меня в её уставив взгляд, Ты за меня лизни ей нежно руку, За всё, в чём был, И не был виноват.